В дворцовой кухне было тихо. Огромные подносы с жареным мясом, свиные головы с яблоками во рту, многослойные торты все давным-давно было унесено наверх. Слышалось лишь звяканье посуды, которую начали мыть в огромных раковинах, расположенных в дальнем конце помещения. Тетушка-приятка наложила себе полную тарелку красной полосатки, сваренной в крабовом соусе. В Орлее она была не лучшей поварихой. С гумбо госпожи Гоголь не могло сравниться ни одно кушанье. Люди с радостью восставали из мертвых, лишь бы еще разок попробовать это самое гумбо. Но разница между тетушкой и госпожой Гоголь была столь же ничтожной, как, скажем, между сапфиром и бриллиантом. Однако у тетушки Приятки все же была профессиональная гордость, Поэтому, зная, что предстоит бал, она расстаралась. Вот только разве можно приготовить что-нибудь толковое из огромных кусков мяса? Коленская кухня, как и все лучшие кухни во множественной вселенной, была создана людьми, которым надо было хоть как-то использовать продукты, от которых наотрез отказывались правители. Без крайней необходимости ни один здравомыслящий человек даже не подумает попробовать на вкус птичье гнездо. И только голод способен заставить человека попробовать аллигатора. Кто будет есть акульи-плавники, когда можно съесть саму акулу? Тетушка приятко налила себе рома и как раз взялась за ложку, когда почувствовала, что за ней наблюдают. В дверях, уставившись на нее, стоял высоченный здоровяк в черной кожаной куртке. В руке он держал кошачью маску. То был очень своеобразный взгляд. Тетушка Приятка вдруг ощутила странное желание привести в порядок волосы и надеть чуть более нарядное платье. «Да», — спросила она, — «что вам угодно». «Холчу есть, тетушка Приятка», — ответил грибор Она внимательно осмотрела посетителя. И каких только типов не встретишь в Орлее в нынешние тоденьки. Этот, должно быть, тоже на бал заявился. Вот только было в нем что-то очень знакомое. Гриба ощущал себя крайне несчастным котом. Только что поднялся страшный шум всего лишь из-за того, что он попытался стащить со стола жалкую жареную индейку. А потом какая-то худющая женщина с лошадиными зубами, жеманно улыбаясь, долго уговаривала его встретиться попозже в Розарии, что было совсем не по-кошачьи. Кроме того, тело у него было абсолютно неподходящее, да и у нее тоже. К тому же кругом толпилось слишком много других представителей мужского пола. А потом он учуял кухню. Кухня притягивает котов так же, как, скажем, притяжение притягивает камни. «Мы с вами где-то встречались?» — уточнила тетушка Приятка. Грибу ничего не ответил. Нос привел его к миске, стоящей на одном из столов. «Хочу!» — потребовал он. «Рыбьих голов?» — изумилась госпожа Приятка. С технической точки зрения они представляли собой отбросы. Хотя то, что она собиралась сделать из них, плюс небольшое количество риса и несколько особенных подливок — Должно было превратить эти головы в блюдо, за которое дрались бы даже короли. «Хочу!» — повторил Гриба. Тетушка приятко пожала плечами. «Что ж, если желаете сырых рыбьих голов, милости прошу!» Не стала перечить она. Гриба неуверенно взял миску. Он еще плохо управлялся с пальцами. Заговорщически оглядевшись, он нырнул под стол послышалась энергичная чавканье и скрежет возимой по полу миски. Вскоре гриба снова появился на белый свет. — Молоко, — поинтересовался он. Удивленная тетушка приятко потянулась за кувшином молока и чашкой. — Блюдце, — возразил гриба, — и за блюдцем. Гриба взял блюдце, смерил его долгим мрачным взглядом и поставил на пол. Тетушка приятко удивленно наблюдала за происходящим. Грибу покончил с молоком и ловко слизнул с подбородка последние капли. Теперь он чувствовал себя куда как лучше. В очаге горел огонь. Гриба прошествовал к нему, уселся, поплевал на ладони, попытался вымыть уши, но у него ничего не получилось, поскольку и уши его, и лапа оказались для этого занятия абсолютно неподходящими. После нескольких неудачных попыток мыться, он наконец улегся на пол и с трудом свернулся клубочком, что тоже получилось не слишком хорошо, поскольку позвоночник почему-то стал плохо гнуться. Через некоторое время тетушка приятно услышала низкое астматическое ворчание. Гриба пытался мурлыкать, но у него оказалось неподходящее для этого горло. В общем, проснется гриба в самом дурном настроении и непременно захочет с кем-нибудь подраться. А тетушка Приятка вернулась к своему ужину. Несмотря на то, что этот Верзила прямо у нее на глазах сожрал целую миску рыбьих голов, вылокал блюдце молока, а потом неуклюже скрючился у огня, она вдруг поняла, что ни капельки его не боится. Более того... Она с трудом подавляла желание почесать ему брюшко.